Глава 66. Не только занавешенные окна, но и слой пыли на мебели говорили о том, что хозяева этого дома давно здесь не появлялись. В процессе обыска дома мы нашли еще одно менее приятное свидетельство того, что людей здесь давно не было. Еда здесь полностью отсутствовала. Даже кладовая комната была пуста. Я слышал, что охотники не любят оставлять в домах еду, чтобы не привлекать к своим жилищам животный мир. Отозвался Тристан, заглядывая в подключённый и потому освещающий голубым светом его лицо совершенно пустой холодильник. Я старалась меньше коситься взглядом на футболку Тристана. Она была сильно измазана в застывшей стальной жидкости, трижды продырявлена на спине и один раз на плече. Полчаса назад я осмотрела эти дыры, но не нашла ни единого ранения, как вдруг Тристан коснулся своей поясницы и даже не поморщившись голыми пальцами, Выковырил из своего тела самую настоящую пулю. Я сразу же нагнулась, чтобы осмотреть ранение, и внезапно увидела шокирующую картину. Его порванная кожа затягивалась нереалистичной скоростью. Всего спустя несколько секунд на месте открытой раны появилась новая кожа и осталась лишь серая жидкость, которая, как я понимала, являлась чем-то наподобие крови. Это было до такой степени странным, что было действительно страшным. ведь подобная регенерация лишний раз доказывала мне, что передо мной стоит совсем не человек. Думаешь, это жилище охотников? Попыталась невозмутимо поддержать диалог я, едва держась на последних запасах своего актерского мастерства, подавленного страхами и непониманием. Тогда, может быть, нам стоит поискать оружие? Стоило мне договорить эти слова? Весь свет, который у нас был, лампа под столом и подсветка холодильника погас. «Если дом питается от общественной сети», спустя несколько секунд до зависти невозмутимым тоном хмыкнул Тристан, стоящий где-то совсем рядом со мной. «Значит, в ближайшем городе только что накрылся энергоблок. Я видел свечи и спички. Сейчас принесу». Сказав это, он словно дикая кошка, видящая в темноте лучше, чем при свете, прошёл мимо меня, что я смогла понять лишь по шлейфу тёплого воздуха, промелькнувшего справа от меня. Как же я завидовала. Но не его суперспособностям, как бы странно это ни звучало, а его невозмутимости, которой у меня после всего пережитого, кажется, не осталось ни капли. И эта моя догадка лишний раз подтвердилась в момент, когда Тристан зажёг 15 огромных белых свечей, и дети дружно начали радоваться разлившейся по комнате теплоте. В отличие от них, я вся внутренне сжалась, неожиданно рассмотрев в каждом огоньке дремлющую опасность. Мы вломились в чужой дом, стоящий посреди леса, вдали от цивилизации. У нас совершенно внезапно пропало электричество, и теперь мы зажгли свечи. Не хватало только проявления на стенах и скрипучем полу ритуальных пиктограмм и спиритической доски, потому что подвал и чердак в этом доме точно имелись. Стараясь подражать невозмутимости Тристана, я взяла свой рюкзак и, подойдя к безмятежно улыбающимся детям, начала выкладывать на журнальный столик остатки нашей еды, которой не хватило бы даже на двух человек, а нас было пятеро. Тристан отказался от еды, и я вновь позавидовала, на сей раз его выдержке, потому что я от своего бутерброда отказаться не смогла. Я оправдывала своё безволие тем, что мне необходимо питаться не меньше, чем детям, ведь их безопасность целиком зависит от моего физического состояния. «В итоге никто из нас до конца так и не утолил свой голод, хотя мы доели всю еду и допили всю воду, что у нас оставалось. Я не знала, на каких реактивных батарейках держится Тристан, снова сумевший ограничиться лишь водой, но я понимала, что это жестоко. Он должен был есть, а не отдавать свою еду нам. И тем не менее, я позволила этой жестокости быть. Как отсюда будем выбираться?» На самом деле, думая лишь о том, где и как мы достанем еду и воду, полушепотом спросила я, наблюдая за тем, как Спира укладывается спать на одном из двух рядом стоящих диванов. На тот, который не заняли девочки. Я внимательно осмотрел и дом, и прилегающую к нему территорию. Ни оружия, ни машины здесь нет, но есть лесная дорога. Пойдём по ней. Отправимся через несколько часов после того, как проспимся. Дойдём до ближайшего населённого пункта... «Попробуем завести какую-нибудь брошенную машину». Продолжала мысль Яни, позволяя себе произносить вслух даже мимолетное опасение относительно того, что любой населённый пункт сейчас приравнивается к встрече с блуждающими и что до ближайшего населённого пункта отсюда могут быть многие километры, сложенные в целые десятки. Подобное расстояние за сутки, тем более с детьми на руках, нам не преодолеть. «Сначала найдём новую машину». Согласно кивнул Тристан. «Затем определимся с нашим местоположением. Мы уже близко к Биоригарду. Пойду посмотрю, что мне скажет Атлас. Где он?» «В твоём рюкзаке». Устало выдохнула я и, поднявшись с кресла, направилась к подавленному кожаному дивану, стоящему у камина. Но остановилась на полпути. «Подожди. Нам нужно определиться со спальными местами». «Ложись на свободном диване». «А ты где ляжешь?» «Я не собираюсь спать». «Тристан». Теона, я действительно не хочу спать. И есть, и есть. Если ты продолжишь в том же духе... В каком духе? В духе самопожертвования. Если ты продолжишь в нём, мы далеко не уйдём. Потому что я ценный участник нашей команды? Самодовольно ухмыльнулся мой собеседник. Потому что ты бесценный участник нашей команды. Уверенно произнесла я. И самодовольная ухмылка Тристана, которая должна была продержаться на его лице, до победного для него завершения нашей стычки, мгновенно разбилось и моё признание ценности, вернее, бесценности его личности. Такого ответа он от меня явно не ожидал, потому как привык к постоянному противостоянию с моей стороны. Поняв, что всё ещё могу манипулировать эмоциональным фоном того мальчишки, который столь неожиданно заточился в теле этого суперсолдата, я вдруг почувствовала и собственную важность. «Ложись на этот диван», а я лягу с Тринидад Клэр. «Ложись на свободный диван, Теона», — сдвинул брови парень. «Я разложу диван и лягу со спира. Завтра мы обязательно найдём еду. А пока что я почитаю атлас». Решив, что я всё-таки настояла на своём, я направилась в сторону дивана. И стоило мне только соприкоснуться с ним головой, мгновенно начала отключаться, наблюдая за тем, как Тристан при свете горящих свечей изучает отцовский атлас. Но уже проснувшись, я поняла, что он обвёл меня вокруг пальца классической мужской уловкой. Он покивал мне головой, чтобы я успокоилась, после чего сделал всё по-своему. Он не спал. И только благодаря его бодрствованию мы в итоге не были застегнуты врасплох.